Глава 36. Я решу взять такси до дома. Поехать к Лёше сейчас было плохой, очень плохой идеей. Выжатый до предела лимон по сравнению со мной сочный фрукт. Тащиться на автобусе в окружении посторонних людей нет никаких сил. Нужно как можно скорее оказаться дома, умыться и выдохнуть. Поэтому такси за любые деньги. Алексей всё утро не отвечал на сотовый. Мне плохо было. Плохо, что всё так получилось. Я подумала: Пусть бы он высказался, нарал на меня, обозвал, чтобы ему легче стало хоть капельку. Что он и сделал после того, как открыл дверь и увидел меня на пороге? Только вот легче после скандала не стало никому из нас. В выходной нет пробок, и поездка в такси занимает менее получаса. Слава богу дома. Мои руки устало плюхаюсь на стол в кухне. Мирослава с Егором играют в комнате с Варварой, а я некоторое время сижу и смотрю в окно. Через полчаса приходит мама, и мы втроём собираемся за столом. Нужно объясниться, наверное. Начинаю я. Сестрёнка, вздыхает Варвара, тянется и снова обнимает меня. Это её третья сестрёнка за день, и я горько всхлипываю, не удержавшись. Ты поговорила с Лёшей? Поговорила? Хм, дай-ка подумать. Он называл меня шлюхой и тварью, а я стояла и молчала. Это считается? О, Боже, не надо было тебе туда вообще ехать. Я должна была, Варь. Зажмуриваюсь и качаю головой. Он был не один с девушкой какой-то. Она спала в комнате, пока я забирала вещи. Кажется, это его одногруппница, которая была на свадьбе. С девушкой? Шустро. Нет, это нормально. Чего я ожидала? Что Леша будет сидеть и ждать после того, как я его кинула на свадьбе? Он не остался один. Каждый выживает как может. Я вернула кольцо, оно было дорогим. Тереблю освободившийся палец. Что ты почувствовала, Марина, когда увидела у него дома другую? Спрашивает мама серьезно. Все это время она молчит, слушает. Морщу лоб. На самом деле я жду Малешева повода, чтобы попросить маму уйти. Только натацы не хватает для полного счастья. Мама достаёт из пакета бутылку вина из шкафа бокалы, откупоривает, разливает. Тебе было больно, когда ты поняла, что он спал с другой? Переиначивает она вопрос. Я бы однозначно ответила да, если бы не знала, что такое настоящая боль, настоящий огонь. Было неприятно, признашу медленно. Я бы не хотела пережить нечто подобное снова. Лёша злится, ненавидит меня. Он считает себя преданным, а мне жаль. Поджимаю губы. Офигенно жаль, что я допустила такую страшную ошибку. Что сбежала с Данилом? Спрашивает Варя. Что дотянула до свадьбы? Мы чокаемся и делаем по большому глотку. Все так быстро происходило, я совершенно запуталась. Единственные люди, кому была выгодна эта свадьба, это родители Леши из-за терок с Данилом. Но вины своей я не умоляю, не подумайте. Я сделала все наихудшим образом. Когда начинаю думать о том, как выглядит мой побег со стороны, хочется спрятаться в самый тёмный чулан. Столько людей на свадьбе видели, как я села в машину бывшего, оставила мужа гостей, к тому же Данил женат и прямо сейчас разговаривает со своей женой. Наша связь стольких людей задела, что мне просто страшно. Забираюсь на стул с ногами, обнимаю колени, опуская голову. Данила нет весь день, он занят. Ожидание невыносимо, оно мелкими пираньями жрёт мою душу. Марина Окликает мама, прервавшись на глоток. Я отрицательно качаю головой, прося ее молчать. Не добивать, не мучить. Мне некуда пойти, негде больше спрятаться. Ты была счастлива этой ночью? Молчу секунду, а потом отвечаю честно. Кажется, я никогда не была так счастлива, как с ним этой ночью. Зажмуриваюсь изо всех сил, аж голова кружится, начинает. Наверное, мне стоит дать тебе мудрый совет, доченька, продолжает мама ласково. Остановить и уберечь от ошибок. Ну я просто скажу, что если ты его любишь, то оно того стоило. Мам, а как же твои слова, что любим мы одних, а живём всё равно с другими, и это нормально, что иной дороги нет, что судьба такая и ничего не поделаешь? Ты давала уже мудрые советы, а я снова в амут, снова за ним, и неизвестно, что ждёт впереди. Вашего сваря отца нет в живых, но если была бы возможность, хотя бы крошечный шанс снова быть с ним, исправить ошибки или, господи, хотя бы одну ночь вместе провести. Неужели, Марина, ты думаешь, я бы им не воспользовалась? Я поднимаю глаза, а от её тона и интонаций морозец прокатывается по коже. Мама никогда не говорит об отце. С тех пор, как он отвёз нас в деревню, оставил ждать и не вернулся. Она испытывает к нему лишь ненависть и презрение, хотя он не вернулся по причине того, что погиб. Ты бы сбежала к папе со своей свадьбы? спрашиваю я серьёзно, пытливо смотрю на неё. Я бы сбежала к нему даже в ад израя. куда так жаждет попасть кусок дерьма мой второй бывший муж Семён. Я усмехаюсь. Мы с Вари переглядываемся, мама осушает бокал. А потом было бы видно, что дальше. Всю жизнь любить одного, а жить с другим это наказание, которое несут все и ты, и твои дети. Я грустно улыбаюсь. Выпитый натощак бокал уже кружит голову и расстраивает остатки недоеденной пираньими души. Мы с Лёшей слишком сильно похожи. Нам легко вместе весело, но оглядываю родных Он психовал, вываливал на пол мои вещи, ходил по ним пинал, вышвырнул трусы на улицу. Они висят на дереве, представьте. Я, как увидела, чуть не упала. Лёша вылил все мои кремы и шампуни в раковину. И зарта вырывается с мешок. Заявил в лицо, что ненавидит, обозвал самыми последними словами. А когда я уходила, он выбежал следом и пожелал сдохнуть в одиночестве. И знаешь, почему меня это не тронуло, мама? Я бы сделала ровно всё то же самое на его месте. Мы словно кальки друг с друга. Мы могли бы быть прекрасными друзьями. Наверное, ими и были. А Данил, пожимаю плечами. Когда я думаю о нём, поджилки трясутся. Признаюсь честно, слегка краснея, внутри всё сжимается, голова не варит, и это не проходит. Мама с Варой посмеиваются, а у меня гора с плеч падает. Я ожидала, что будут ругать, стыдить, снова обзывать. В итоге мы пьём вино и обсуждаем мужчин. Варвара обнимает меня и молчит. Мама вновь разливает алкоголь, добивая бутылку. Леша попсихует, позлится, поненавидит тебя, а потом пойдет дальше, — говорит она. У него все еще впереди. А если нет? — спрашивает Варя. Если он так и не сможет вновь стать счастливым, значит, это его собственный выбор. Человек не должен на сто процентов зависеть от другого человека. Леша ведь состоит не только из любви к Марине. Он сын своих родителей, чей-то друг. Он, в конце концов, мужчина. У него есть хобби, учеба, будет карьера. Если одна сфера тянет на дно, следует переключаться на другие. И если это получается, то любовь придёт снова. Рано ли поздно? Уж поверьте мне, девочки. Я половину жизни растворялась в мужчинах и зависела от них. И лишь теперь, спустя годы, долго работая с психологом, вижу, что всё нужно было сделать иначе, но упущенное уже не вернуть. Ваше детство не вернуть, и ваши ошибки, в которых я тоже виновата, не исправить. Можно лишь поддерживать друг друга в будущем. Мы с Варей переглядываемся, находясь под впечатлением от маминого монолога. Из ступора выводит сотовый, который вибрирует на столе. Надпись на экране «Злата». «Не бери!» Быстро кричит Варя, первый хватая мобильный. «Ничего хорошего она тебе не скажет». «Я мешкую». Варвара сбрасывает звонок. «У вас общий ребенок. У тебя больше прав на Данила», — горячо заявляет она. «У меня нет прав на Даню, я просто его люблю». Призналась ему в этом, после чего он открыл передо мной дверь машины. И я забралась в салон, не думая, что меня там ждет. «Рай, ад!» лишь бы с ним. Она сейчас скажет тебе, что беременна или ещё что-нибудь в этом роде, чтобы вас разлучить или испортить тебе настроение. Лучше заблокируй её, советует мама. Миронов взрослый мальчик, он сам решит, где и с кем хочет жить. У меня, честно говоря, у самой поджилки трясутся, когда на него смотрю, хотя мне лет уже, извините, сколько. Мы пьём и допиваем вино. Пальцы немного дрожат. Каждый раз, когда я закрываю глаза, мысленно проваливаюсь в прошлую ночь. Меня окутывает запах Данила, Я ощущаю вес его тела и тоску. Сотовый вибрирует снова.